Полковник Трэвис Ахиллес первым полез на мачту одноименного корабля, с которого и перепрыгнул на палубу врага. Его, конечно же, там ждали, однако, если вы позволите мне небольшой каламбур, ждали там все-таки не его. Любой другой на его месте был бы убит троянцами в первые же три секунды. Любой другой, но не неуязвимый воин. Сын Пелея и Фетиды, герой, чье имя живет в веках. Пелит принял на себя основной удар, и пока удивленные, его нежеланием умирать троянцы не верили собственным глазам. С мачты на их палубу посыпались остальные мермидонцы. Каюсь я был в их числе. Мне было до смерти любопытно посмотреть, что будет дальше. Конечно, троянцев было больше, но или присутствие Ахиллеса так воодушевило его воинов, или, что тоже вероятно они и сами были не лыком шиты. Так что скоро вокруг нас образовался пустой участок. Когда нога вашего покорного слуги коснулась палубы вражеского флагмана, бой уже сместился ближе к корме. Я не торопился лезть в рукопашную, справиться и без меня. Один ахил стоит целого отряда. «Ахиллес!» — восторженно орали греки соседних кораблей. «Ахиллес!» — из большого скопления ведущих бой кораблей вырвалось судно «Аякса Крупного». Я узнал его по рисунку на парусе и устремилась к нам на помощь. И в тот же момент раздался дружный рев троянцев «Гектор!» И трое мирмидонцев пали под ударами тяжелого копья. Одного взгляда на Гектора мне было достаточно, чтобы понять, насколько он хорош. В тяжелом боевом доспехе, щитом и копьем в руках, с мечом на поясе. Он не шел по залитой кровью палубе, а танцевал.